«Ну, чего-то неординарного, ненормального. А я лично до сих пор не могу понять, как убийце удалось сюда забраться. Именно это чертовски странно», — раздраженно проговорил Невецкий. «Еще что-нибудь, что выходит за рамки обычного убийства, связанного с наркотиками?» Блэйн и Невецкий с недоумением уставились на него. Джек сказал... «Ладно, а что вы скажете об этой женщине-подружке Вастальяна? Или кто она там?» Шэлли Паркер. Если хотите с ней поговорить, она сейчас в гостиной». «Вы с ней уже разговаривали?» — спросил Джек Блейна. «Немножко поболтали. Она не особо разговорчивая». «Она маленький кусок дерьма», — вставил Невецкий. «Она окажется скрытной», — пояснил его слова Блейн. «Ничем не помогающий кусок дерьма, прорычал Невецкий. Очень замкнутая, зажатая. Снова пришел ему на помощь Блейн. А дешевая проститутка, шлюха. Но тело роскошное, не сдавался Невецкий. Джек обратился с новым вопросом. Это Шелли Паркер ничего не говорила о гаитянцы. А ком? Вы имеете в виду кого-то с острова Гаити? С острова? Да, именно с острова Гаити, ответил Джек. Нет, ни о каком гаитянце она ничего не говорила, сказал Блейн. Что это за вонючий гаитянец? спросил Джека Невецкий. Этого человека зовут Лавель. Баба Лавель. Баба? учтиво переспросил Блейн. «Что за цирковое имя?» — вставил Невецкий. «Так Шелли Паркер не называла этого имени?» «Нет, по-моему, нет», — ответил Блейн. «А какое вообще отношение имеет этот бабалавель к нашему делу?» — спросил Невецкий. «На этот раз Джек отвечать не стал, только спросил. А мисс Паркер случайно не говорила ничего о чем-либо...» Ну, о чем-либо странном. Невецкие Блейн смотрели на него одинаково нахмурив брови. Что вы имеете в виду? – спросил Блейн. А вчера они нашли еще одну жертву Фримена Коулсона, торговца наркотиками среднего пошиба. Он поставлял товар 70-80 уличным торговцам, а в районе нижнего Манхэттена. Этот район закрепил за ним клан Карамадса, дабы избежать ненужных проблем, в том числе расовых, в преступном мире Нью-Йорка. У Колсона оказалось более сотни небольших проникающих ран, точно таких же, как и у первой жертвы в воскресенье. Его брат Дарл коулсон был до того напуган, что весь обливался потом. Он рассказал Джеку и Ребекке историю о каком-то гаитянце, который пытался перехватить кокаиновый и героиновый бизнес в Нижнем Манхэттене. Это была самая неправдоподобная история из всех, какие слышал Джек за всю жизнь. Но Дарл Коулсон верил каждому своему слову. Это было очевидно. А если бы Шелли Паркер рассказала о том же самом Невецкому и Блейну, вряд ли бы они забыли об этом, и дополнительные расспросы были бы не нужны. А Джек немного поколебался, затем покачал головой. «А ладно, ничего, это не очень важно». «А если не важно, так зачем об этом спрашивать?» Он предвидел такой вопрос Невецкого и устремился к двери как можно быстрее, чтобы Невецкий не успел заговорить. Джек вышел из комнаты и попал в холл, где его уже ждала Ребекка. Вид у нее был недовольный. На прошлой неделе в четверг во время партии в покер, а играли они по два раза в месяц, вот уже в течение восьми лет, Джек вдруг стал защищать Ребекку. Три детектива Аль Дюфресна, Уит Ярдмен и Фил Абрахамс использовали игровую паузу для того, чтобы воздать ей должное. Я не понимаю, как ты с ней уживаешься, Джек, спросил Уит. Она холодна как лед, заметил Аль. Вылетает снежная королева.